не оборачиваются в конце людьми. К слову, оно и в жизни нечасто. А в Италии, Германии, Литве, Венгрии и Румынии красавицы становятся женами боровов, змей или огромных ежей. Вот, скажем, сказка «Король Боров» из сборника XVI века «Приятные ночи» Джованни Стропоролы «И пусть кинет в меня камень тот», кто не вспомнил ту самую серию «Черного зеркала». Вообще, ничего приятного в ней нет. Начинается все стандартно. У короля и королевы не было детей. Лучше бы их и дальше не было, ей-богу. Как-то отдыхает королева в саду, и ее замечают три феи, и давая осыпать рандомными пророчествами. Первая предсказала —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 для самой мудрой на свете бывшей королевы. Увы, нет. А вот в Ведьмаке нам встречается персонаж по имени Еж. Он проклятый рыцарь с мордой ежа и иголками вместо волос, которого, конечно, полюбила прекрасная дева. Так вот сюжет этот взят не с потолка. Сапковского вдохновила сказка, Ежик Ганс, записанная братьями Гримм. Как водится, жил-добыл да купец, который так сильно хотел иметь детей, что однажды в сердцах воскликнул: "Пусть у меня будет сын". Да хоть бы и ёж родился. На этом моменте мне всегда хочется посмотреть на лицо его жены. Я бы на ее месте Обязательно запихнула супругу игольницу в какое-нибудь подходящее отверстие, чтобы сначала думал, а потом говорил. Да хоть бы ешь. Почему не выдра, лошадь Пржевальского, муравьед, в конце концов? Но ребенок все-таки родился. Надеюсь, шел по шерсти. Счастливые родители назвали его Ганасом. От макушки до пояса он был ежом, а все, что ниже, принадлежало человеку. Через восемь лет малыш оседлал большого петуха и поскакал искать удачу где-нибудь в лесу. Там у него все шло хорошо, завел себе осликов и свиней, делал биодинамическое вино и играл всем желающим на волынке. Но через сколько-то лет,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 Решил обмануть ежа и отказался отдавать кровиночку. Ганс как будто забил на ее высочество болт и продолжил играть в веселую ферму. Пока на него не наткнулся второй король. Роял Флеш, подумал еж, и поставил второму монарху точно такое же условие. Количество королей подталкивает нас к мысли, что дело происходило где-то в Ирландии. Пока его величество номер два обмозговывал сложившуюся ситуацию, Ганс вышел из леса и отправился за девой номер один. Он увел ее в лес. Почему ее? Почему не папашу? Там заставил раздеться, проткнул своими иголками насквозь и отослал обратно во дворец. Так мы сразу понимаем, что перед нами прекрасный принц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 Пойдет ли Ганс искать своего друга-медвежонка в тумане? Будет ли он есть змеи, и тараканов? И покажет ли жене справку, что не является переносчиком бешенства? В книге норвежского писателя, ученого и собирателя народных сказок петра Асбьорнсена и фольклориста Йоргена Мо «Известные сказки из Севера» 1859 есть история, которая называется «На восток от солнца, на запад от луны». В ней девушка попадает в полен к белому медведю. Медведь очень добр, а в его дворце все переливается золотом и серебром. Он приходит к девушке по ночам и делит с ней постель, скинув медвежью шкуру. Героиня привязывается к странному жениху,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 Заколдованный принц просыпается и рассказывает, что его зачаровала мачиха. Если бы невеста умерила свое любопытство, то через год он уже был бы спасен и остался человеком навсегда. Но теперь вместо этого ему придется отправиться к мачихе в дворец, что стоит на восток от солнца и на запад от луны, и жениться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 И увез домой. Но дочь купца почему-хандрила то и плакала. Казалось бы, всю жизнь мечтала выйти замуж за собаку, и тут такая удача подвернулась, с чего бы ей быть расстроенной. Ну, хорошо! Сдался пес, я отпущу тебя погостить к отцу, но только если пробудешь там не дольше трех дней. И вот еще: скажи-ка.